Глава вторая. «Я вытащила трубку. Дарья?» – произнес мужской голос. «Яйца, мясо, корм для коров, вольеры для змей, подвенечное платье 68-го размера, всего 10 раз надетое, вино в канистрах мне не нужны», – заявила я. «Я по поводу ключей», – еле слышно пояснил звонивший. «Они у вас?» «Да», – обрадовалась я. «Можно прислать вам фото?» Только оно старое, плохого качества. «Пожалуйста», — разрешила я, не понимая, какой снимок он хочет мне отправить. Послышался тихий звук, потом шепот. «Гляньте, я перезвоню». Я открыла WhatsApp и увидела черно-белое, похожее, сделанное полароидом изображение монеты, которая служила брелоком для ключей. Она висела на цепочке, на шее у какой-то девушки, лица ее на фото не было видно. Спустя минуту мой мобильный снова ожил. «Они?» — поинтересовался мужчина. «Да», — подтвердила я. «Забирайте ключи». «Куда мне подъехать?» — спросил собеседник. Я призадумалась. «Где вы находитесь?» «Неважно, примчусь, а в любое место». «А в данную минуту я нахожусь в торговом центре на Новорижском шоссе». «В том, где кинотеатр?» «Точно. Давайте встретимся на первом этаже у входа в пиццерию. Минут через десять». В самом радостном расположении духа я соединилась с Юрой и попросила. «Убирая объявление, нашелся хозяин ключей». «Хозяин?» — повторил Юрец. «Мужчина?» «По голосу, да», — ответила я. «Как его зовут?» «Ой, забыла спросить». «Ты сказала, что в кафе сидели девушки». «Верно. Причем здесь тогда мужик». «Ну, может, он их родственник?» — предположила я. Тогда ему следовало звонить, растеряяши, и сказать... «Где находятся ключи? Возможно, тебе позвонил мошенник». «Он прислал фото монеты», — отбивалась я. Но Юру мои слова не впечатлили. «Я не специалист по нумизматике, не могу по снимку оценить стоимость старых денег. Профессионал же это проделает без особого труда». «Он прислал фото», — повторила я. «Возможно, этот брелок для ключей и на самом деле монета», — сказал Юра. «Значит, их было много». Тот, кто звонил, — нумизмат. Он знает стоимость и решил заполучить ценный экземпляр. Золотой червонец, который изготовлен в 1923 году, сейчас стоит примерно 200 тысяч рублей, а за монету в 3 рубля, выпущенную в 1958, нынче почти 300 тысяч дают. Это редкая монета, но их немало. И у кого-то они сейчас точно есть. «А говорил, что не разбираешься в нумизматике?» — укорила я Юру. «Я вообще ничего в ней не смыслю», — засмеялся Юра. «Поисковик мне помог. Ключи мужику не отдавай, скажи. Они дома. Я верну их только владелице, которую прекрасно помню». «Я видела соседку по кафе Мельком». «Она блондинка, волосы вьются штопором», — пояснила я. «Одета в фейковое платье от Шанель, на нем на груди вышито Шаннель, а фамилия Коко пишется с одним «н». «Ну, это все, что я помню». «Объявление пока не уберу», — решил Юрец. «А ты не поддавайся на уговоры. Это моя дочь, жена, сестра. Она подъехать не может, час назад упала, обе ноги сломала, в больницу попала». «Такое он вряд ли скажет», — рассмеялась я. Поспешила к пиццерии и у входа увидела мужчину лет 35-40 в дорогом костюме. «Похоже, это клерк, и он только что покинул офис». «Дарья?» спросил он. «Давайте связку». Мне бесцеремонность незнакомца не понравилось. «Хорошо, что вы пришли. Кому принадлежат ключи?» После короткой заминки он ответил. «Моей сестре». «У вас есть ее фото?» «Нет, зачем оно мне?» «Тогда я посмотрю на снимок в соцсетях. Скажите, как найти вашу сестру в Фейсбуке, Инстаграме или где она зарегистрирована?» «Ее там нет». Я вспомнила блондинок, которые болтали в кафе, а потом со словами Сделаем селфи и выложим, стали самозабвенно запечатлевать себя с бокалами Латте в на маникюренных лапках. Поняла, что проиграла спор Юри и решительно сказала: Извините, но ключи потеряли не вы. Сестра выронила, заявил клерк. Как вас зовут? спросила я. Сергей. А отчество. Не привык к нему, но все-таки. Иванович. «Фамилия? Вы, случайно, не в полиции служите?» Я улыбнулась. «Подскажите телефон вашей родственницы. Кстати, как к ней обращаться?» «Таня? Зачем она вам?» «Это ее ключи. Отдам их только в руки владелицы». «Послушайте», — заворковал Сергей. «Так уж получилось, что я работаю в паре шагов от торгового центра. Таня находится в Москве на другом конце города, в районе Рязанского шоссе. Представляете, сколько времени ей сюда ехать?» Проще мне ключи отдать. Или я звоню Татьяне, или ухожу, твердо заявила я. И тут незнакомец схватил лаковую сумочку, которая висела у меня на плече, и сдернул ее. Не знаю, каким образом я ухитрилась вцепиться в длинный ремень и завопить. Помогите, грабят! Из расположенного напротив магазина дорогой посуды высунулся охранника со словами Что тут происходит? направился в сторону пиццерии. Чтоб ты сдохла, тварь! пожелал мне Сергей и юркнул в боковой коридор. «Секьюрити приблизился ко мне. Похоже, у вас хотели украсть сумку». «Да», — дрожащим голосом подтвердила я. «Человек в дорогом костюме. Никогда и не подумаешь, что он разбоем занимается».